Не сказать, чтобы скорость продвижения существенно увеличилась. Но долгие разглядывания встречных следов прекратились. Я только «за», ведь сам не вижу ничего. Даже обидно. Все уверенно рассуждают об оттисках медвежьих и прочих лап. А я смотрю на это, как баран на новые ворота, и не понимаю, о чем речь. Нет, если встречу оттиск подошвы кирзача, отпечатавшийся на мокрой земле или глине, то, конечно, мгновенно опознаю. Но хоть убейте «не понимаю», Как можно определить что-то на этой толстой подушке из перепревшей листвы и древесной трухи? Обидно. Даже малограмотная девчонка читает по земле, будто по книге. А я, диверсант-инопланетянин, не бум-бум. Самолюбие тишит лишь то, что, попадя она в мой родной город, умерла бы от голода перед кодовым замком на двери подъезда или на обочине трассы с оживленным движением. Ей через такие преграды с живой не перебраться». Я в лесу почти слеп, но моих спутников это не касалось. На ходу подмечали подозрительные следы и даже не замедлявшись для изучения, начинали обсуждать увиденное. Обычно выносили нехороший вердикт. Чем дальше мы продвигаемся, тем более явственно проявляется нездоровая активность Погани. Хотелось верить, что сегодня у них как раз день ударного труда, и они все дружно отправились на раскопки. Причем путь их пролегает в районе нашего предполагаемого маршрута». Но верилось в подобные совпадения слабо. Когда Зеленый наконец неуверенно шикнул, а затем, раздувшись вдвое, зашипел по-настоящему, никто не удивился. Подсознательно все были готовы к неприятной встрече. Горбун, оглянувшись на попугая, покачал головой. «Не иначе, как по нашу душу кто-то заявился». «Думаешь, они про нас уже знают?» – нервничая уточнила Альра. «Птица это хоть и противная, но умная». «Зря так шипеть не станет. Погонь совсем рядом. Если еще не почуяло, то почует». «Если там три твари, то мы отобьемся?» «Может и так. Но они других позовут. Сама же говорила, что рейдеров здесь хватает». «Значит, надо сделать так, чтобы не позвали». Вмешался я. «Хорошо бы, но как?» – уточнил Горбун. Хеск вытащил из ножен длинный узкий кинжал. Правил ногтем по лезвию, подбросил в воздух. Поймал, молниеносным движением послал вперед. Клинок со стуком вонзился в дерево шагах за 20 от Амеда. И тот, не глядя на тука, произнес. «Сам догадаешься, или как?» Горбун, может, и не мудрец, но понял правильно. Опустил забрало шлема, широко расставил ноги, взял секиру на изготовку. Прогудел. «Хорошо, что здесь кустов нет. Удобно размахиваться». Алера, оценив приготовление тука, уперлась луком в землю, навалилась на него, сгибая всем весом, накинула тетиву. Отпустила, оглянулась по сторонам, прикидывая сектора обстрела. И остановил военное приготовление. «Стоп, вы чего? Собрались драться на первом попавшемся месте? Это не наш метод. Давайте вон туда махнем, к дереву упавшему. Если что, к нему можно будет спиной прижаться и вообще с одной стороны к нам не подойти. Преграда слишком высокая» а лучше наверх забраться, и пусть попробуют достать. «Дело говорите!» – кивнул Горбун и засеменил к новой позиции. «Будь у меня время, я бы в этом лесу крепость возвел, встретив творить такими инженерными заграждениями, что они бы на них сами сдохли, без посторонней помощи. Или хотя бы выбрал место поинтереснее, похожее на тот милый каньон, выручивший в заварушке с демами, но сомнительно, что нам позволят тянуть резину». «По прошлым побоющим помню, что погонь передвигается очень быстро, легко догонит. Раз уж попугай начал шипеть, то в нашем распоряжении считанные минуты. Вот и пришлось пользоваться тем, что подвернулось». Мелкие деревья в этом лесу были великой радостью. Это не являлось исключением. Стандартный гигант, ростом при жизни метров под 100 Диаметр понизу позволял спрятать за ним микроавтобус или даже более серьезную технику. Ветвей почти нет». Крона развита лишь у самой вершины, где мы и забрались на ствол, причем с трудом. Дальше рванули в сторону комля, здесь высота максимальная. Пуга не придется карабкаться, цепляясь когтями за кору, причем под нашим обстрелом. Выберет тот же путь, что и мы, придется мчаться на нас по открытому пространству, причем выстроившись гуськом. Широкий строй на цилиндрической поверхности не слишком удачное тактическое решение. В любом случае обороняющаяся сторона остается в плюсе. Лишь бы твари не сумели запрыгнуть наверх, прямиком к нам. Обернувшись вправо, изучил корневую систему упавшего великана. Отдельные отростки, еще не успевшие лишиться приставшей земли, вздымались на высоту трехэтажного дома, а то и выше. И если посмотреть на дерево старца, то, наверное, в темноте можно подумать, что он нарвался на гигантского спрута, каким-то образом попавшего в лес. «Альра, заберись повыше, вон за те корни!» «Сэр, страшно, там неудобно стоять!» «Зато тебя достать труднее будет, лезь давай, не спорь. Без хороших доспехов ты здесь просто сладкое мясо. А метова тоже без доспехов. У него куртка толстая, да и у меня. И вообще сказал же, не спорь». Тук одобрительно кивнул, глухо пробубнил из ведра шлема. «Сэр, страж, дело говорит. Если у рейдеров будет серьезный копач, то чем выше стрелки, тем лучше. У него макушка слабое место, а попасть по ней, стоя вровень, не получится». «Эх, булавой бы её приголубить с разбега!» Зелёный, шипевший, будто простреленный паровой котел вдруг раздулся еще сильнее, расправил крылья в стороны, закликотал, затем взлетел, начав описывать над нами круги. Похоже, он решил, что в данный момент для здоровья будет гораздо полезнее держаться как можно дальше от поверхности планеты. Подтверждая это предположение, издали донёсся пронзительный виск, быстро поднявшийся до частот, недоступных человеческому слуху. Лишь неприятное ощущение в ушах осталось. Туг взял топор на изготовку, а мед зажал в каждой руке по метательному ножу. Сверху посыпалась труха и мелкие комки подмороженной земли. Рыжая готовилась к стрельбе. «Мне готовиться не надо. Арбалет взведён. Болт готов отправиться в полет. Не скажу, что это оружие отлично зарекомендовало себя в боях с погонью, но не думаю, что тварям нравится получать лишние отверстия. К тому же попадание в голову может убить даже самого сильного перерожденного, Прецедент имеется. Я спокоен. Я ничего не боюсь. Я и раньше в драках был почти сама невозмутимость, а после нескончаемой полосы невзгод и вовсе можно в ледяные отморозки записываться. Того, кто столько пережил, запугать тяжеловато». Опять тот же виск, но уже гораздо ближе. А потом вдруг наверху хлопнула тева Стрела, сверкнув белоснежным оперением, исчезла вдали, зарывшись в палую листву. Чего это Альра землю обстреливает? Не успел удивиться, как в том же районе заметил какое-то движение. Скорее даже намек на него. Что-то прошмыгнуло межвеличественных древесных стволов, причем так быстро, что поначалу списал увиденное на обман зрение». Но не может ведь живое существо размазываться в пространстве. Это могло. Виск, поднимающийся все до тех же запредельных частот. Затем в лесном сумраке росчерком проскакивает что-то неуловимо стремительное, будто пулеметный трассер. Невозможно разглядеть детали. В конце ровка неведомое существо всегда оказывается за очередным деревом великаном. Алера азартно выпускала стрелу за стрелой, мечтая подловить шумную тварь а я даже не пытался. Легче плевком угодить в горлышко бешено вращающейся подброшенной бутылки, чем в это чудо. Будь у меня автомат, еще куда ни шло. Но с арбалетом нечего и думать. Лишь болты впустую израсходую. Искать их в толстой лесной подстилке придется до скончания веков, а добыть новые можно лишь в маляроке. Плотника и кузнеца ближе нет. «Рыжая!» Не выдержал Хеск после очередной порции нестерпимо давящего визга. «Прекрати стрела переводить!» «Это ведь носатый! В него и сотня лучников не попасть, пока в бой не пойдет! Самая шустрая нечисть!» «Угу!» – прогудил Тук. «А он не пойдет, пока остальные до нас не доберутся! Это он, наверное, зовет их!» Альра послушалась умного совета и оставила крикуна в покое. Попугай, решив, что мы махнули на тварь рукой, полетел за дерево, где она скрылась после очередного рывка. Видимо, решил хотя бы на голову нагадить, по грязным делам он мастер спорта». Впрочем, зеленый не добрался до цели, внезапно развернулся на полпути и рванул назад, испуганно вереща. Заметив вдали в сумраке леса неясное движение, я присмотрелся и едва в штаны не наложил. Секунду назад был само спокойствие и невозмутимость, а тут на тебе, едва до конфуза дело не дошло. Ведь какую прекрасную тактическую схему разработал, забраться на поваленное дерево, с господствующей высоты обстрелять противника на подступах, добить подранков оружием ближнего боя. Но в моем плане не было места созданием, способным перемещаться на околозвуковых скоростях. А твари, рост которых превосходит диаметр стволов местных секвой, вообще лишние замыслы. «Одна такая дюймовочка как раз и попала в поле зрения. Уж не знаю, каков ее рост, но издали я бы ей меньше 6 метров не дал». «Бочковидное тело, небрежно слепленное из мерзко выглядевших белесах бугров. Будто из мутировавших кочанов капусты собрали. Приплюснутая голова, не менее уродливая, покоится прямо на плечах. Шея, как таковая, отсутствует. О ногах тоже ничего приятного сказать не могу». Короткие обрубки, похожие на гипертрофированных личинок навозной мухи. Самое примечательное у этой твари – руки. Если во всем остальном она выглядела пародийно-антропоморфно и более-менее симметрично, то здесь темные силы изменили правило. Правая конечность была нелепо огромной, вывернутая локтем вперед. Ладонь выглядела большой совковой лопатой, чуть-чуть не достававшей до земли. Левая конечность на руку вообще не походила – Она напоминала устаревшую бурмашину. Многосуставчатая, жутковато выглядевшая штука, заканчивающаяся чем-то угрожающе острым. В отличие от розовато-белесого тела, эта лапа была угольно черной и казалась каменно твердой. Описание взволновавшего меня обитателя леса будет неполным, если не упомянуть о единственном глазе, занимавшем половину того, что язык не поворачивается даже мерзкой харей назвать, и расположенной под ним ртом». На удивление мясистам и правильных очертаний, будто женский, напомаженный с применением контурного карандаша. И еще раз упомяну о росте, на глаз не менее 6 метров. Диаметр ствола чуть меньше, лапы достанут в любом случае, а если не повезет, то и огромный чувственный рот. «Вы как хотите, а я с этой страхолюдиной целоваться не буду!» – орал Зеленый, возвращаясь к нам. «Какой здоровый рукатый!» Как-то нерадостно произнес Амет, а рыжая возобновила обстрел, целясь в нового противника. И «Если у них и не сум такой матерый, то я об них топор затуплю!» Преувеличенно бодро заявил Тук и с надеждой покосился в мою сторону. «Что ж, все понятно. Подданные ждут ободряющих слов от сюзерена. Здесь так принято. Примитивный и по-своему честный мир, где сильные мира сего не отсиживаются за чужими спинами». Даже правители великих держав лезут в ну и раз в первых рядах, и это не считается странностью. Наоборот, владыка, правящий государством исключительно из-за дворцовых стен, может оказаться в ситуации, когда свое же государство кажется враждебным. Впрочем, и честным рубакам это тоже угрожает, причем не скажу, что бы реже. Несуна, видно, не было, и я этому только рад. Одного ходячего экскаватора мне более чем достаточно для недели кошмарных сновидений. «Все за мной! Альра, останься там! Надо засесть у вершины среди ветвей, или эта гадина нас смахнет одним плевком!» Не знаю, почему я принял такое решение. Видимо, под впечатлением картины, нарисованной богатым воображением. Копач, не обращая внимания на стрелы и болты, неспешно подходит, замахивается своей правой лапищей и сметает нас со ствола, будто хлебные крошки со стола. Пытаться парировать его удар – все равно, что останавливать полет упавшего рельса зубочистками. Ветви ему не дадут размахнуться для столь фатального удара, но не думаю, что это нам сильно поможет. Ладно, посмотрим. Если бы существовала спортивная дисциплина, в которой положено на время бегать по бревну, даже Тук в своих латах сегодня мог бы выполнить норматив мастера». Ветвей упавшего Полина было мало, но их габариты были под стать стволу, и продвигаться в районе крона было проблематично. Мы, разместившись среди этих сомнительных укрытий, вновь уставились на приближающегося гиганта. Альра успела вбить ему в голову и плечо четыре стрелы, но не похоже, что он вообще заметил эти булавочные уколы. Шагал также неспешно, без воплей и угрожающих жестов. Такое впечатление, что он полностью уверен в своей скорой победе. «Блин!» А ведь я склонен с ним согласиться. Рукопашный сходячий горой мы не потянем. Присев на колено, устроил арбалет на удачно подвернувшейся веточке. Прицелился, потянул за скобу. Удар, толчок отдачи, болт засел чуть в стороне от левого уголкарта. «В глаз ему хотите попасть?» – уточнил тук. «Ага», – кивнул я, поспешно работая рычагом. «Бейте в зрачок тогда, в белок даже копьем кольни, не ослепнет». А так хоть шанс будет. Час от часу не легче. Тут хотя бы в глаз попробуй попади. Оценив размеры цели, я понял, что обстрел на удачу здесь бесполезен. Зрачок в диаметре не больше крупного яблока. Влепить в него за четыре десятка шагов, с учетом того, что мишень движущаяся, конечно, можно. Будь у меня винтовка, или что-нибудь такое же точное. Но с данным оружием есть только один шанс лупить чуть ли не в упор. Передумав стрелять, я постарался успокоить дыхание и нервы. По шкале невозмутимости надо быть самой скалой, чтобы не промазать в таких обстоятельствах. «Амет, как только я выстрелю, швыряя свои ножи, целься в зрачок». «Я понял. Только надолго это его не ослепит. У колпача глаз выталкивает из себя все, что в него попадет, и быстро затягивает рану». «Нам долго и не надо», — заявил я, покосившись на штучку. Под шагами твари дрожит земля и раскачивается дерево. Или меня шатает от адреналинового шквала. Справа еще вторая гадина завизжала не вовремя. У меня от ее вопли ощущение работы рашпилем по обнаженному мозгу. Глаз непропорционально огромен, с приличный арбуз. Я вижу кроваво-красные и желтые прожилки. Какое-то темное пятно в углу. Возможно, зарубцевавшийся шрам». И смоляно черный зрачок, уставившийся на меня без угрозы и эмоций, будто на неодушевленный предмет, подвернувшийся по дороге. Правая лапа пошла в сторону, изготавливаясь для удара. Недостаточно быстро. За гигантизм приходится расплачиваться неповоротливостью. Палец потянул спусковую скобу. «Хлопок! Отдача!» «Есть! Не в центр, в самый верх почти у границы!» Амеду тоже повезло. Ножи, выпущенные из двух рук, находят цель. Один в зрачке, причем близко к середине, второй уходит в роговицу возле того самого темного пятна. Не знаю, ослепла ли тварь, но на второй выстрел времени нет. Подхватив штучку, шагнул назад, одновременно разворачиваясь. Прыжок на толстую ветвь, оттолкнуться, на вторую, просеменить до развилки и вниз на землю». За спиной голка стукнула по дереву, что-то затрещало, зазвенело. Обернувшись, успел увидеть, как лязгающий железом клубок пронесся через крону. Толку не повезло. Амеда в этих дебрях не разглядел, да и не до созерцания сейчас. При падении дерева ветви, оказавшиеся внизу, сломались, но их обломки не позволили стволу лечь на землю. Остался приличный зазор. «Я человек не толстый, мне хватило». Перекатился на другую сторону, вскочил на ноги, Что было моча рванулся, выскочив на открытое место. Гигант, углубившись в густую крону, остался чуть правее. Он неистово размахивал лапами, поднимая в воздух десятки килограммов щепок и кусков коры. Пользуясь тем, что со зрением у него возможны проблемы, а на затылке тем более, я подкрался сзади, приставил к коленному сгибу торец штучки, повторив тот фокус, что вчера проделал с демом. «Враг тогда без ноги остался». Но этот товарищ оказался серьезнее. Устоял, хотя рано вывела его из равновесия. Пошатнулся, припал на колено. Пригнулся и издал негодующий утробный крик такой угрожающей мощи и эмоционального накала, что его аудиозапись можно смело продавать в аптеках вместо слабительного. Чем больше шкаф, тем труднее его поворачивать. К тому же он в очень неудобной позе. Вот и я не сразу отскочил. Время ещё есть. «Куда бить?» Говорят, у него макушка слабое место. Не смешно. Меня слишком плохо в детстве кормили, чтобы такой трюк провернуть. Хоть он и присел и пригнулся, но все равно недостаточно. Ногу я вряд ли отсеку. Даже секретное кунг-фу с выскакивающим лезвием не довело дело до ампутации. Чтобы снести голову, надо штучку размером в четыре раза побольше. Да и трудно замахнуться на такую высоту. Лапы тоже не подарок, особенно левая. Но все же более привлекательные. И в данный момент, если постараюсь, могу хотя бы одно обработать на всю длину, пока он не выпрямился. Вскинул руки, перехватывая штучку за самый конец древка. Лезвие ударило снизу вверх, юркнув под правую лапу, глубоко взрезало подмышку. И тут же понеслось дальше, вспарывая податливую плоть, достигая локтевого сгиба, поработало на всю глубину. «Всё, у меня осталось мгновение, чтобы уйти». Рывок назад... Тварь вслед машет лапой, но та больше не слушается, летит безвольной плетью, цепляясь ладонью за землю. Видимо, удачно подрубил сухожилие, как и рассчитывал. Монстр развернулся, пустил в ход левую конечность. Но я, когда сытый, живое воплощение скорости, матово-черный острый набалдашник, вместо того, чтобы негодующе опуститься на мою макушку, проносится впустую, глубоко зарываясь в рыхлой перегной». Тварь, нехорошо таращаясь поврежденным глазом, окончательно теряет равновесие, припадая на раненую ножку. Высунуть свой левый бур быстро тоже не может. Он глубоко зарылся, а правая лопата без виагры вряд ли поднимется. Я, само собой, не в силах справиться с искушением. Ринулся назад, спрятал лезвие штучки, приставил торец к зрачку, вернул оружие в боевое положение». Глаз взорвался, облепав меня липкой мерзостью с головы до ног. Амид говорил, что копач быстро заращивает повреждения роговицы, но вперед пусть продемонстрирует чудеса регенерации. Монстр, яростно ревя, вырвал из земли левую лапу, начал слепо размахивать ею перед собой, надеясь зацепить мучителя. Он не мог видеть, как за спиной из скопища веток выбирается сгорбившаяся фигура, закованная в латы». Визмаха топора тоже не заметил. Толк не подвел. Не пытаясь замахиваться на невозможное, атаковал поврежденную ногу. Доводилось мне видеть, как этот сильный человек в один удар сносит приличное деревце. Вот и сейчас то же самое проделал. Нет, одного удара не хватило. Но горбун бил и бил с дивной скоростью. А я, обойдя тварь сбоку, угостил ее в голову со своей стороны, отвлекая. Ослепший дезориентированный монстр, атакуемый с разных сторон, представлял собой жалкое зрелище. Его разделывали, будто выброшенного на берег кита, а он лишь орал, неловко отмахиваясь буром. «Тупая гора вонючего мяса! И чего я поначалу так испугался? Это все зеленый виноват, панику развел!» После пятого удара Копач рухнул, глубоко зарывшись в лесную подстилку и тут же на его плечо из скопищей ветвей прыгнул Амет. Припал на колено, высоко поднял сомкнутые на рукояти кинжала руки, со всей дури вбил узкое длинное лезвие в макушку. Тело твари еще не начало корежиться в агонии, а я уже не обращал на него внимания. Не знаю почему, но хеском в вопросе убийства доверяю безоглядно. Если дать им возможность, то клиент неизбежно умирает, и такие исключения, как я, лишь подтверждают правила». К тому же у этого монстра макушка слабое место. Меня теперь занимал второй. тот самый Крикун, или насач а может Нюхач. Да, все равно уже, затих он что-то. Нет, я не соскучился по его чарующему голоску, но как-то это все подозрительно. Вот только теперь разглядел. Уродец метра полтора ростом, тоже антропоморфен. Весь какой-то серо-бурый, морщинистый, корявый, нескладный, несимметричный со спичками руками, заканчивающимися веером кривых когтей, с громадным, расширяющимся кончиком мокрым носом, с мелкими глазками, глубоко спрятавшимися над ним. Этой мумии гномика-великана место в стеклянной бочке с формалином, а она карабкается по выворочным корням с явным намерением добраться до аллеры. Та молча обстреливает его с господствующей позиции, причем успешно. Карлик напоминает подушку для булавок, но не похоже, чтобы это его сильно беспокоило. Бежать за арбалетом некогда, тварь вот-вот доберется до девушки. Метод скоростного спуска с поваленного дерева пришлось повторять в обратной последовательности, а затем мчаться по стволу. Добрался до комля вовремя, Альра как раз отложила лук в сторону и взялась за короткий меч, пытаясь ими пощекотать когтистые лапки. Карлик с завидным проворством успевал их отдергивать и подтягивался повыше, намереваясь половчею хватить рыжую за сапожки. Даже длины штучки не хватало, чтобы до него достать, а лазить с нею по переплетению корней затруднительно. Выхватив из ножен матийца, я от души размахнулся, шварнул. Попасть остриём не получилось, но это не потребовалось. Удар клинка по непонятно за что цепляющемуся гномику сработал, как и задуманно. Тварь, повторив свой коронный виск, полетела вниз, вращаясь в полете. Приземление было удачным, на макушку. Человек бы убился, но эта мерзость тела начала трясти головой, пытаясь сфокусировать зрение. Последнее, что она увидела в своей жизни, как громыхающая железом фигура на бегу размахивается огромным топором. «Альра, ты жива?» «Да!» «Смотри по сторонам, где третий?» «Какой третий?» «Ну, этот, насильщик не вижу да нет его сказал приближающийся амет Похоже, шайка старая копачи нюхач матерые у вот таких часто недобор потеряли они своего несуна не слушай его поддержал меня тук рассмотрись внимательнее тебе сверху виднее амет указал на попугая птиница успокоилась больше не кричит вон уселась и перышки чистят Тут и я понял, что нагнетать обстановку дальше не следует. Ладно, похоже, их и правда только двое было. Все целы? Тук, тебя сильно приложила? Да нет, латы выручили. Так, покосило чуток, но это только для пользы. Собираемся и уходим. Эти вопли, наверное, в артаре слышно было. Другие твари могут набежать, а нам еще до озера идти и идти. Амет, развернувшись, на ходу буркнул. «Не везет». Завтра небо должно стать нормальным, а погонь днем не станет шастать. До завтра мы тут не доживем, надо бежать со всех ног. «Мальчик не врет!» — поддакнул попугай, настороженно озираясь по сторонам. «Видимо, что-то чуял, нехорошее. Плохие предчувствия имеют неприятное свойство сбываться. Второй раз на нас напали спустя приблизительно три часа. Тройка тварей догнала по следам». Эти были хоть и помельче, но тоже не подарок, и лишь предупреждение попугая позволило успеть занять господствующую позицию. В короткой ожесточенной схватке со шлема тука сорвали забрала, а осталась с десятком стрел, остальные переломали подраненные твари. Но обошлось без ранений и потерь. Продвигались мы чуть ли не бегом, устраивая привалы столь короткие, что едва успевали дыхание выровнять. На но ночлег останавливаться не стали, это даже не обсуждалось. Путь до озера занимает сутки с лишним. Но сидеть в темноте посреди леса, кишащего тварями, на ну уж нет. Во время ночного перехода нам пришлось браться за оружие дважды. И пусть эти противники были самыми слабыми и встреченных, но и мы начали уставать. Ошибались. Двигались не так быстро, как днем, Да и глаза во мраке часто обманывали. Клинок штучки рассекал очередную тварь, а я мечтал лишь об одном. Если кого покалечит то лишь бы не пострадали ноги. Тогда придется тащить раненого, а это конец. Не уйти. Физически чувствовал, как вокруг сжимается полукольцо загонщиков. Где это подоспели? Или твари набежали со всего леса? Но Зеленый почти непрерывно шикал, обеспокоенно оглядываясь по сторонам. Нечисть была близко, и с каждым потерянным мгновением разрыв сокращался. «Она гораздо быстрее нас». На берег озера мы выскочили в предрассветных сумерках. Четыре тела, обессиливших до состояния выжатой тряпки. К тому времени латы тука были изметы до состояния частичной потери подвижности в шарнирах. Алера, давно растратившая стрелы, тащила мой арбалет с парочкой оставшихся болтов. Метательных ножей не осталось ни у меня, ни у Хеска, к тому же Амет баюкал сломанную руку. То, что более серьезных травм не оказалось, можно считать чудом. Но и немного вручал горбун, обожавший принимать на себя первый удар. Стоически относившийся к синякам и ссадинам, он легко отделывался благодаря крепким доспехам покойного сара Флориса. «Про себя скромно промолчу. И про штучку, наносившую врагам львиную долю урона. Спасибо, родимая, что дождалась меня на грязном полу пещеры. Без тебя мне бы сегодня инвалидность организовали». Рыжая не промахнулась, вывела точно к лодке. Мы едва успели оттолкнуть посудину от берега и сделать несколько грибков, как из леса выскочили первые твари. Их было не три, даже не четыре, добрый десяток, а следом тянулись еще и еще тихоходные копатели, шустрые нюхачи, шестилапые слизняки, пауки-носильщики. Остановившись у воды, вся эта противоестественная арава начала шумно выражать свое недовольство. Закрыв уши, Мы переждали, пока удалимся на безопасное расстояние. Но даже после этого твари не прекратили вопить и метаться по берегу. Очень уж огорчились нашим поведением. Обидно ведь. Добыча ускользнула в последний момент. Встав посреди лодки, я поднял штучку над головой, ловя лезвием первые солнечные лучи. Небо будто специально очистилось ради такого пафосного момента. «Эй, вы! Вонючки корявые!» «Хотите меня получить? Да? Очень хотите? Ну так подождите, я вернусь. Сейчас мне просто не до вас. Я обязательно вернусь. Готовьте побольше кирта. Заберу, когда буду вычищать ваше убежище». Ответом мне был все тот же нескончаемый вой. Присев, взялся за весло. «В штиль паруса не поставить, а озеро широкое. Пересекать придется долго, так что отдохнем как-нибудь в другой раз». Дуг, стягивая из себя постылившие латы, поддержал. — Это вы правильно сказали, сэр Дан. Такого прощать нельзя. Надо обязательно вернуться. И Кир тоже не помешает, пригодится в хозяйстве. Вон как штучка ваша сгодилась, не будь ее, туговато бы нам пришлось. Ох и ловко вы ночью того нюхача подловили. Первый раз видел, как одним махом две ноги укорачивают. — Ты давай раздевайся быстрее и зависло. Амет однорукий. Альра долго веслом не помашет, а плыть нам долго. Ничего, солнышко поднимется и ветерок принесет. Парус поставим, а с ним быстро до замка домчимся. На воде нам полегче будет, здесь погонь не ходит».